на боевой ураганный режим огня. Пустошь делают впереди себя, понял Фильченко. Значит, скоро будут танки. Он увел в свое подразделение в блиндаж, покрытый всего лишь одним накатом тонких бревен. Но здесь было все же тише. Сам же Фильченко остался у входа в блиндаж, чтобы посматривать через насыпь и следить за выходом танков. Шоссе и его откосы выпахивались снарядами до...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 «Вася — Вася! — крикнул Фильченко в сторону Цибулька. — Пулемет по смотровым щелям первой машины! — красносельский Паршин, бутылки и гранаты! действовать Огонь! Цибулька дал первую очередь, вторую, но танк бушевал всей своей мощностью и шел вперед на моряков. Паршин и Красносельский попал поползли из насыпь на ту сторону дороги. — Точнее, огонь, пулеметчик! — вскрикнул Фильченко. Цибулька приноровился...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 Черный смолистый дым поднялся с тела машины. Затем из глубины дыма появился огонь и занялся высоким, жарким пламеньем. Цибулько бил из пулемета уже по другим танкам. Сначала он давал короткие, прицельные, ощупывающие очереди. Затем впивался в цель насмерть длинной жалящей струей. Красносельский и Юра Паршин действовали за шоссейной насыпью. Они ютились в воронках за комями разрушенной земли, за телами павших овец, вставали на момент и метали бутылки и гранаты в ревущие механизмы. Фильченко и Одинцов ожидали за насыпью своего времени. Сразу задомили густым дымом, а затем засветили сияющим пламенем еще два танка. Осталось живых четыре. Но немцы скупо на потери, они свое добро они любят тратить до конца. Четыре танка приостановились и развернулись на месте, обнажив за собой пехоту. «Пора — Пора! — крикнул Фильченко. — Вася! По живой силе огонь! Цибулька вонзил струю огня в пехоту противника, сразу залегшую в землю. Фильченко и Одинцов перебросились через насыпь, но Красносельский Паршин опередили их. Они на животах уже подползали к залегшей пехоте врага и, чуть привстав, метнули в нее первые гранаты. Четыре уцелевших танка молча пошли в отход. Они не открыли огня, потому что немецкая пехота и русские матросы неравномерно распределились по полю, и огнем с танков можно уложить своих. Фильченко и Одинцов с схода запустили гранаты по темным телам пехотинцев. Пулемет цыбулька не давал врагам возможности подняться. Когда они приподнимались, Цибулько бил их точным секущим огнем. Если они шевелились... или ползли, цебулька переходила на штопку, то есть вонзал огонь под углом в землю сквозь тело врага. Но у пулеметчика была трудная задача. Он должен был не повредить своих, сблизившихся на смыкание с противником. Немцы, однако, тоже соображали кое-что. Они поняли, что лучше на время отойти, чем до времени умереть. Человек 30 сразу вскочили с земли, жалобно закричали и побежали вслед танком.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 Примавшие в окопе моряки не поднялись. Ботовствующая Фельченко не стала их будить. День еще долго будет идти. И бой еще будет. Пусть они отдыхают пока. После ухода самолетов опять настала тишина, и в тишине кто-то окликнул Фельченко по имени. Вдоль насыпи бежал корабельный кок Рубцов. Он с усилием нес в правой руке большой сосуд, окрашенный в невзрачный цвет войны. Это был полевой английский термос. «А я пищу доставил!» — кротко тактично, — произнес Кок. «Разрешите угостить бойцов, товарищ политрук?» «Разрешаю!» — значительным голосом, — сказал Фиченко. «Благодарю вас, — поклонился Кок. Где прикажете накрыть стол под горячий огненный шашлык, мясо вашей заготовки?» «Когда что успел шашлык сготовить?» – удивился фельченко «А я умелой рукой действовал, товарищ политрук, и успел», – объяснил как «Вы ж тут поспеваете овец заготовлять? А вас ж половина фронта всё знает. Сколько вы овец подшибли, и то люди знают. Ну, точно». «Да откуда же люди знают, когда мы сами того не знаем?» – засмеялся фельченко «А на фронте ж как в деревне на улице. Чего не нужно так?» Все в раз знают, а что надо, так гляди, и забыли, — сказал Кок. Рубцов нашел ровное место среди самой насыпи, расстелил чистую скатерть, разложил на ней приборы, поставил тарелки. Все находилось в особом мешке при термосе, а затем вынул из термоса алюминиевый сосуд, порующий благоухающий мясо. Краснофлотцы, дремавшие во время воздушной бомбежки, теперь проснулись и вышли из окопа наружу.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 — Жрать давай, — не утерпел булька Пожалуйста, — пригласил Кок, — у вас же во рту все время слова были, шашлыку места нет. Дозделение Фильченко целиком уселось на траву, за а Коку было велено встать на пост и глядеть вперед, следить за врагом. Покушав, моряки решили, что Кок Рубцов может. Это слово означало...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 «Я пить захотел», — обиделся Паршин на свою привычку пить после пищи. «Хорошо в бою. Ничего не захочешь. Как только мирно живешь, так все время тебе что-нибудь хочется. То кушать, то пить, то спать, то тебе скучно, то тебе...» И пашин подробно перечислил, что требуется мирно живущему человеку. «Такому человеку и жить некогда, потому что ему постоянно надо удовлетворять свои потребности». А живет, оказывается, счастливой и свободной жизнью лишь боец, когда он находится в смертном сражении. Тогда ему не надо ни пить, ни есть, а лишь бы быть живым, и с него достаточно этого одного счастья. — Вижу танки, — сказал Одинцов с насыпи. — По местам, — приказал Фельченко, — принять танки огнем. Он вышел на позицию и стал терпливо считать танки, выходившие из высоты. Их оказалось пятнадцать. По три машины на душу бойца, а прежде было по полторы. Стол быть, немцы удвоили порцию, и тотчас же начала скорая артиллерийская стрельба. Немцы били сейчас беглым огнем, отвлекая внимание русских, чтобы занять их силы на широком фронте и внезапно прорвать оборону в одном месте, вонзившись туда танками. — Уважают нас, — сказал Цыбулько, сосчитав машины. — И сколько выставляют против меня одного? 15 на 5 и помноженное на 1000 лошадиных сил я доволен. Одинцов задумался. Приближающийся грохот бегущих танков. Артиллерийский огонь, беспокойный, шумный, это нарочитая настойчивость врага, всё словно несерьёзно, всё это хотя и опасно, но похоже на действия человека, который нападает от испуга, стараясь спастись от гибели посредством злости и суеты. Мощные танки шли напрямую. Возможно, немцы захотели теперь выйти на Дуванкойское шоссе и по шоссе рвануться сразу на Севастополь. Так оно было более парадно. Цибулька слушался свой скрежет гусениц и дребезг стальных кузовов в частое мелодичное дыхание дизельмоторов и произнес самому себе «Эх, это все против меня!»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 Я хочу сказать, что мы отойти не можем. Мы будем биться здесь за самых своих костей. — И костями можно биться, — произнес Пашин. Рванулась скелета и в бой. Комиссар, товарищ Поликарпов, хотел биться своей оторванной рукой. — Товарищи, — говорил Фельченко, — я говорю вам, друзья, у меня такое же чувство сейчас на сердце, как у вас. Поэтому вы понимаете меня ясно. Приказываю вам.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 Если они погибнут, не победив его, то на свете ничего не изменится после них. И участью народа, участью человечества будет смерть. Они смотрели на танки, идущие на них, и желали, чтобы машины шли скорее. Лишь смертная битва могла их теперь удовлетворить.